Глава восемнадцатая. Снова механикус. Мари. Сама не заметила, как покинула лабораторию и направилась в столовую. Попадавшиеся по пути адепты бросали заинтересованные взгляды, что приподняло настроение. И совершенно не ожидалось, что на пути вкусняшкам, когда до двери оставалось каких-то два метра, меня окликнут. «Мари, что ты тут делаешь?» Я обернулась и едва не выругалась. Навстречу мне шёл... «Алтон!» «Только его и не хватало!» «Откуда этот механикус взялся в академии, меня совершенно не интересовало!» «Работаю!» — сообщила спокойно и даже позволила себе тень улыбки. «Не милый или чарующий, а такой, какой мы все смотрим на нежеланного собеседника!» «Ты?» Удивление в голосе механикуса было самым настоящим. Мою гримаску он заметил и сам изменился в лице. «Понятно!» Решила податься к магам? А как же ведьминская природа, Мари? Блондин приблизился почти вплотную. Резко окатившая неприязнь с его стороны показалась осязаемой. Без труда догадалась, что сама Салар уже сто раз бы встретилась со своим ухажёром, и понимаю, чем бы они занялись. И как бы мне не хотелось проверить мобили. Но возможная встреча с магом всё портила. Любопытные адепты, спешащие пообедать, стали обращать на нас внимание. Я и сама попыталась ускользнуть, но алтан преградил путь. Как бы узнать, а что он сам тут забыл? По моим понятиям, для преподавателя как-то мелко подрабатывать у маркиза. А если учится? Вполне. Алтон, всё изменилось. Я сама изменилась. Разве ты этого ещё не понял?» Блондин сжал плотно губы и скрипнул зубами. «Зря он так. В моём мире зубами не разбрасываются, а тут магия. Может, местная специя без конца новые отращивает С этой точки зрения очень даже удобно». «Удобно», — вторил моим мыслям Алтон, почти не стараясь скрыть презрение. Я, в свою очередь, удивлённо уставилась на блондина. «Он что, телепат?» «Но, похоже, на этом вся дальновидность мужчины закончилась». Что-то точно случилось между ним и Мари. раз мои слова вызвали у товарища неприязнь и даже глухую ярость. Я почувствовала её, несмотря на увеличивающееся количество адептов, что продвигались в сторону столовая и обратно. Чужие эмоции меня не задевали, а вот Мага. Говорим, произнёс Механикус и ухватив меня за локоть, потащил в сторону окна. Не о чем, возразила я, пытаясь отбиться. Ситуация накалялась, и всё больше мне не нравилось. Можно было ответить совсем уж грубо. Но всё-таки это работник маркиза, а не мой. Эх, на что приходится идти ради семейки Салар? На какие жертвы? Если Мари появится, взыщу компенсацию. Блондин точно был сильнее и выше. Но мы не в диком лесу. Я упиралась, а народ всё прекрасно видел. И далеко не все адепты оценили подобное мужское рвение. Кое-кто был явно на моей стороне и пытался вмешаться. Не вышло. «Дурак, отпусти! Хуже будет!» — фырчала я, совершенно не справляясь с ситуацией. Этот бешеный наглец прижал меня к подоконнику, не давая сбежать. От осознания, что меня, пусть не сильно, но касается посторонней мужчины, я снова скривилась. Захотелось завизжать и полоснуть механику со по лицу. А ещё голодный желудок требовательно напоминал, что пора бы подкрепиться а помеху к сытому счастью нужно срочно устранить. Но мы не в лесу, чтобы действовать кардинально, верно? Решила ограничиться самым действенным способом и опустила каблук на ногу неугодного собеседника. Не успела. «Эй, Алтон, тебе что, джесс мало?» — рассмеялся кто-то за спиной механикуса. Пыхтящий, как раскалённая сковорода, маг застыл. В глазах блондина отразилась всего лишь капля злой неуверенности, а я уже спешила этим воспользоваться. Что называется, схвати неугодного за нужное место и действуй. Добивай, пока ты на коне, ситуация снова не переменилась. «Вали отсюда, не твоё дело!» Грубо не оглядываясь, бросил механикус. В глазах мага читалось недвусмысленное желание сделать мне больно и вместе с тем поцеловать. Да, желание прикоснуться к моим губам было видно без намёков. Товарищ скучал. «Но не по мне же!» «Мария!» «Ну уж нет!» — фыркнула я, ощущая, что вот она лазеечка. И тут же обрушила каблук на ногу алтана Руки мужчины разжались, а мне только того и надо было. Поспешила выскользнуть, но, как всякая вредина, без напутствия уйти не захотела. «Вали к своей джесс! Решил воспользоваться ситуацией и подкатить ко мне, да?» «Я совершенно не знаю, кто именно и чем воспользовался первый», Даже не интересует. Не удивлюсь, если Мари сама проявила инициативу. ведь мы ждать не будут, пока к ним подойдут. Сами берут, что надо. Сейчас же молчать было нельзя. Противник должен что-то слышать и чувствовать себя виноватым. А если маг обидится и откажется работать у семьи Салар, так нового наймём. Всё-таки маркиз не бедствовал, а любой работник может уволиться. «Мы с тобой это уже обсуждали», — сквозь зубы процедил блондин. «Я передумала. Имею право». Заломила бровь, как только сумела. А затем, гордо задрав нос, поспешила в столовую. Опасалась, что Алтон может кинуться вслед, но всё обошлось. То ли проникся остротой каблука, то ли усомнился в моей адекватности. И то, и то мне только на руку. Поела быстро, подсев каким-то молчаливым адепточкам. Сама я адекватно беседовать тоже была не в состоянии, а потому этот угол меня вполне устраивал. И только спустя пять минут, когда с жаркое и Шницелем было покончено, я добралась до десерта, незаметно вздохнула. Алтона в поле видимости не наблюдалось. А это точно к лучшему. Как ни странно, но вторую половину дня Трой вел себя вполне нормально. Если не считать, что я слышала из-за двери, как он назвал адептов задохликами, достойными накладывать заклинания на степных сусликов. Чем магу не угодили эти грызуны, даже не знаю, но злая ирония и сарказм лились у магистра от души.